Противник уменьшает ход, доложили сигнальщики, орудие Шейра замолчало. Видимо, у капитана судна хватило здравого смысла прекратить сопротивление и избежать бессмысленного кровопролития. Шейр медленно приближался. Пароход стравил пар и остановился. Кранки соблюдал полную осторожность. Вызывали недоумение слишком высокие палубные надстройки парохода, и нельзя было исключать какой-нибудь ловушки. Пароход мог оказаться тяжело вооруженным вспомогательным крейсером, замаскированным под обычное торговое судно. Лейтенанты Энгельс и Блай с призовой командой торопливо направились к английскому судну. «И что-то выкидывают за борт!» — внезапно закричал лейтенант Блай. «Наверное, секретные документы. Запросите, Шеер, что нам делать в первую очередь? Попытаться найти выброшенное или подняться на палубу?» Шера просигналили, поднимайтесь на борт, поисками займется другая шлюпка. С парохода сбросили штормтрап, но он почему-то оказался слишком коротким, чтобы на него можно было дотянуться со шлюпки. Лейтенант Энгельс крикнул об этом англичанам, но некоторое время никакого ответа не было. Лейтенанту пришлось громко крикнуть еще несколько раз, прежде чем чья-то голова свесилась через планширь. Поняв, наконец, в чем дело, англичанин с улыбкой опустил трап немного ниже. Но Энгельсу пришлось совершить мощный прыжок, когда волна подняла шлюпку вверх, чтобы уцепиться за шторм-трап. Вся команда последовала за ним, поднялась на палубу и немедленно приступила к осмотру парохода. Английский экипаж, среди которого было много негров, одев спасательные жилеты, построился на верхней палубе. Всех тщательно обыскали и проверили по судовой роли. На лицах англичан не было ни тени беспокойства. Видимо, они не ожидали от плена никакой опасности для себя. Но отдельно стоявшая группа пассажиров явно демонстрировала тревогу и враждебность. Выяснилось, что это французы, которые направлялись в Лондон, чтобы вступить в ряды свободной Франции, генерала де Голля. Название судна было... Дюкьеза. Это был рефрижератор водоизмещением 9000 тонн с грузом мяса и фруктов, а также 900 тонн яиц. 900 тонн яиц удивился один из германских моряков. Зачем столько яиц? Занимайтесь своим делом оборвал его лейтенант. И не задавайте дурацких вопросов. На камбузе судно был уже готов обед. Лейтенант Энгельс изучил меню. Оно было как в первоклассном отеле. Несмотря на войну, не чувствовалось никаких недостатков снабжения моряков довольствием. По крайней мере, на борту Дюкьезы. В каюте капитана, прибранной и опрятной, над письменным столом висел приличных размеров цветной плакат, озаглавленный «Военные цели нацистов». Текст на плакате гласил, что изображенная на нем карта основана на секретных документах Вермахта 1937 года. На карте были изображены страны, которые должны быть захвачены в первую очередь – Австрия, Польша и Чехословакия. Эти страны уже были захвачены. Затем, пророчествовала карта, будут захвачены балканские страны, а за ними в 1941 году Бельгия, Голландия, Франция, Великобритания и Португалия. И, наконец, наступала очередь России». Политика нацистов – непрерывная агрессия с целью захвата чужих территорий, Сумировал плакат наглядную агитацию.